Грей. Лев Вишня. Глава 30. Маленькая девочка поднимает трактор. 20 декабря Аня снова пришла в гости к Екатерине Томиной, бывшей пассией Рашида. Та весьма обрадовалась и немедленно приняла девушку со всем полагающимся радушием. Пригласила в дом, поставила согреваться борщ, Начала наперебой расспрашивать, что было после их последней встречи в ноябре, сразу после разговора с Давидом. Вспомнила по случаю про Рашида. Тут Звягинцева напряглась, и Катя решила не продолжать тему. «А Рашид умер. Просто умер, как все люди», – внезапно сказала Аня, а потом добавила. «Я отомстила ему». «Ты это правильно сделала. Я давно уже хотела заявить в полицию, но что-то мешало все время». Хотела и откладывала. Собиралась и в последний момент либо кто-то звонил, либо ложилась на операцию. Какой из меня свидетель? Половину жизни провожу в больнице. Это не страшно, улыбнулась Звегинцева. Я как раз за этим. Я пришла закончить наше лечение. Но ты, Ань, не надо дипломатии. Мы и там с тобой общались на ты. К чему сейчас вы? Да, конечно. Скажи, я... «Правильно поступила? Ведь это я, его. Ты поняла?» «Я не осуждаю тебя, Ань. Я сама мечтала об этом, если честно. Он был подонок и мразь. Он обманул меня. Обещал куцы небесные, а потом сбежал. Просто использовал, как хотел, пользуясь моим положением. Не думай об этом. Все прошло. Расскажи мне лучше о Грее. Кто он для тебя? Друг, учитель или...» Он... я не знаю, он все вместе и одновременно. Мы привыкли друг к другу, но что-то мне мешает в последнее время воспринимать его как раньше. Что-то встало между нами, что именно, я не пойму. А он нас слышит? Это само собой, улыбнулась Аня. Катерина что-то хотела сказать, но замялась и предложила поесть борща на кухне. Там Аня внезапно сказала странную вещь. У меня никогда не было человека, который меня бы любил, кроме отца. И это все. Мама относилась ко мне совсем по-другому. А из друзей? У меня и не было никогда друзей. И подруг тоже не было. Я как замерзла в семь лет, когда он погиб, так и остановилась. Читала книги, рисовала, ходила в балетную школу. И все равно не жила. И каждый день видела во сне, как, мне казалось, его... а на деле совсем иного человека. «Грей стал для тебя отцом?» «Я не могу воспринимать его так. Он не отец, а теперь даже не наставник. Я выучилась всему, что он знал, и даже больше». «Аня, можно тебя спросить?» «Спрашивай. Ты любишь Грея?» «Не так, как отца. По-иному. От папы веяло теплом, а от Грея... Я не понимаю. Что-то иное». «Мне кажется, Аня, твой Грей – это все-таки не то, что тебе нужно. Он из другого мира, и он не сможет никогда заменить тебе ни мужа, ни отца. Подумай об этом. Ты совершила свою месть». Анна напряглась, насупилась и предложила Кате пройти в комнату, снять все сверху и лечь на простыню. Екатерина сняла себе весь верх, включая лифчик. Звягинцева поколдовала над ней минут двадцать, Пошептала что-то на латыни и заявила «Все, я излечила тебя Полностью излечила А такое возможно? Твой рак груди мне давно под силу А это уже четвертый сеанс Катерина задумалась Предложила Ане деньги Но та немедленно отказалась странное ощущение Что-то очень сильно ноет Аня, это надолго? Это скоро пройдет Спасибо тебе. За что, Анютка? Да, еще. Постарайся забыть о Рашиде и обо всем страшном, что случилось за последние полгода. Выбрось из головы. Этого не было. Просто выброси и все. Катя, спасибо тебе там за доброту и еще... Я многое узнала тогда на раскопках. Я забуду о Рашиде, как ты говоришь, но вот Грей, он останется во мне. Его мне уже не забыть. Не думай и о нем тоже. Скажу тебе как подруга, мне не нравится твой наставник. Пусть он и сильный, и мудрый, но... Не знаю. Он очень жестокий, твой Грей. И люди для него как мусор. Подумай об этом. Он не спас тебя, а толкает вниз. В самый низ, буквально в пропасть. Грей, кстати, не обидится, что я тебе это сказала? Что, Анна, будем слушать глупых баб или думать своей головой? — спросил Грей, когда Звягинцева вернулась домой. — Зачем ты приходила к ней? Зачем? Просто скажи. — Мне захотелось, Грей, человеческого общения. Без злобы и ненависти. — А где ты видишь злобу и ненависть? Во мне? В Готах или просто в окружающем мире? — Пойми. — Заткнись. Ты ничего не сделала до сих пор с того времени, как мы вышли из тьмы. Ты понимаешь, что мне нужно тело? «Ты нашла мне человека? Ты просто теряешь время, а я, к твоему сведению, не становлюсь сильнее. Я таю с каждым днем. 9 месяцев может жить астральное тело, а потом... Потом я вновь уйду в ад, и все полетит к чертям собачьим». «Заткнись ты!» — резко возразила, крикнула Анна. «Что ты хочешь от меня? Ты уже получил все, что хотел. Мое тело, мою душу и даже белый билет из преисподней». А теперь... Ты, кстати, соврал мне, когда предложил восстановить отношения с Антоном. Он не подходит нам и не подходил с самого начала. Я поверила тебе. Я не верила, но ты меня заставил снова встретиться с ним. И что теперь? Что теперь скажешь? «Анна, ты не предупредил ни разу меня об опасности, только когда опасность уже случалась. Только тогда ты приходил и сообщал мне новость. Ах, вот, это каббалистическая тьма. Ах, это ведьма». Я все время страдала, я обливалась кровью ради тебя. Что ты сделал мне после нашей последней беседы еще в сентябре, после твоего трогательного рассказа? Я помогал тебе, много помогал, когда ты сталкивалась со своими врагами. Твоими врагами, Грей, не забывай об этом тоже. И что ты будешь делать? Слушать эту ведьму? Думать над ее словами? Анна, я теперь твой отец, и твой муж, и все остальное. «Все в одном целом! Подумай лучше об этом, когда начнешь прогонять меня!» Анна задумалась над словом «прогнать» и потом злобно улыбнулась. Такая хитрая дьявольская улыбка отразилась на ее лице. Она посмотрела на своего суженого изада и произнесла. «Я, кажется, нашла выход!» «Да, нашла!» Еще за две недели до разрыва Ани и Антона... К 10 декабря грибной канал затянуло тонкой коркой льда. Вокруг шли неторопливые прохожие. Давид остановился и закурил, облокотившись на чугунную оградку канала и задумался. Курить он начал еще месяц назад, после очередного разговора с Рашидом перед самым его отлетом. Это было еще до встречи с Анной. Думал, что обернется одной сигаретой в день. на нет, какой тут? и уже через месяц. А от этого хочется курить только больше и больше. Но каждая сигарета не отпускала его душу, а напротив, только усиливала тревогу. Больше всего теперь Давид боялся новой встречи со Звягинцевой. Боялся больше самой смерти. Ее мести, ее ненависти к нему. Просто самого факта того, что он, его семья и Анна обитают на одной планете. А потом думал про эту девушку и особенно вспоминал раскопки, те прекрасные дни, когда они были друзьями, и Аня слушала все его советы и истории про жизнь. Давид вспоминал ее глаза, все время горящие пламенем наслаждения и поиска, ее руки, такие быстрые и точные в движениях, ее улыбку, совсем не злую, а скорее добрую и наивную. Еще он помнил последний разговор с Анной перед отъездом в Милан, и то, как она переменилась за прошедшие полгода адского противостояния. Что-то не давало покоя Давиду. Он усмехнулся. Помялся пару минут и, достав смартфон, позвонил своему старому другу еще с Павловки. Этот его бывший наставник, когда Алхазов только учился, был уже аспирантом, а теперь стал профессором и доктором психиатрии. Да и тема у него была интересная, а именно ДРАИ – Дистанционное расстройство идентичности. «Алло, привет. Как слышишь, Альберт? Дела?» «Да, какие тут дела? Ну, типа того, скрываюсь от кое-кого». «Да, хотел уже из города слинять, может, даже из страны». «Что?» «Ну, это, конечно, можно, это всегда с радостью». «Да, прямо сейчас, если не занят». «Отлично. Можно посидеть где-нибудь? Ты все еще противник спиртного?» «Ладно, давай здесь через полчаса. Буду ждать. Буду». Через час Давид мерно шел рядом с Альбертом Евгеньевичем Таргашовым вдоль Грибного канала. Алхазов много говорил, а его собеседник внимательно слушал и не перебивал, иногда только задавал уточняющие вопросы. «Вот такая история», — закончил свою исповедь Давид. «Что думаешь, Альберт?» «Вообще интересная история». если бы не ты рассказала кто-нибудь другой то подумал что розыгрыш значит все это имело место быть да альберт но я не могу объяснить тут ничего а самое главное честно говоря не знаю что мне делать а я кстати слышал уже кое-что из твоей истории приходили из милиции и просили засвидетельствовать одного малолетнего супчика мол что с ним не так и наркоман ли и тому подобное Там, конечно, было серьезное увлечение метадоном и кое-чем иным, но галлюцинации парня никак не были связаны с этим баловством. Они носили более интересный характер. «Георгий?» – спросил Давид. «Звали парня не Георгий Савченко?» «Да, он самый, между прочим», – согласился Альберт. «А галлюцинации эти были связаны?» «Да, конечно. Очень похоже, что с твоей пассией». И твой рассказ, и его в основном совпадают. Но ты же не увлекаешься метадоном? Или я так думаю, что не увлекаешься?» «Нет», — резко бросил Алхасов. Они остановились, и профессор вдруг внезапно переменил тему. «Как ты думаешь, какой существует предел человеческих возможностей?» «Что?» «Я расскажу тебе одну историю. Читал 30 лет назад в газете «Правда». Где-то в Перу... Произошел нелепый случай. Дети играли на пшеничном поле, которое убирал комбайн. Обычный зерноуборочный гусеничный кустарный агрегат. В нем сидела женщина лет 30, такая типичная перуанская крестьянка, смесь самбо и метиса. Жилистая, крепенькая, необразованная но семейная. Имевшая трех детей, один из которых играл на этом же самом поле. И случилось так, что она не заметила детей, и комбайн наехал на одного из ребятишек. Раздался крик ужаса, вопли подростков. Женщина остановила машину, спрыгнула и увидела, что едва не задавила собственного сына. Но как-то удачно так случилось, что ребенок попал в небольшую ямку, и гусеницы проехали над его телом. Он был жив, моргал глазками, звал маму, но выползти из-под гусеницы не мог. Они могли разорвать ребенка, если машина сдвинулась бы с места. Женщина побледнела, народу прибежало много, и поступили разные предложения одно нелепее другого. Например, раскачать комбайн и опрокинуть его всем селом. Если бы они так сделали, мальчик, скорее всего, погиб. Тогда женщина взяла лом, обычный железный лом, и в одиночку и без раскачки опрокинула комбайн как рычагом. Не зная, что она там прошептала или помолилась кому перед своим поступком, Может, Христу, а может, индейским богам. Но она это сделала. опрокинула огромную машину, весом, наверное, в несколько тонн, с помощью простого лома. Сына спасли. Занятная история. Когда слушаешь такие, начинаешь верить в Бога. Или в чудеса. Закончил Эльберт Геннадьевич. «Я, кстати, слышал эту историю тоже», – заметил Давид. «Тоже очень давно». Женщине присудили награду, и, по-моему, даже президент ее отметил. Давид достал сигарету и закурил. Действительно заметно Ну, может и, скорее всего, в этой истории многое преувеличили. И комбайн не был опрокинут, а только приподнят, а ребенка уже вытащили люди. Мы не знаем. Но факт очевиден. Есть ситуации, в которых человеческие возможности возрастают в тысячи раз – и маленькая девчонка может опрокинуть огромный трактор. И эти ситуации, они либо спровоцированы каким-то внешним событием, либо... Анна. Для нее такой ситуации стал ваш Рашид. И еще его сестра. Как ее, кстати, зовут? Жанна. Муратова Жанна Абельдиновна. Они оба, Давид, превратились для Ани в этот самый комбайн, который нужно опрокинуть, чтобы спасти чью-то жизнь. Но уже не ребенка, а свою собственную. Алхазов хмыкнул. Затем посмотрел на профессора. Нет, тут другое. Тут не разовый импульс адреналина, а... Длительный уход в самого себя. Все верно. Сначала просто агрессия и желание поквитаться. Потом уже только борьба за само свое существование. Долгая длительная борьба. За выживание. Против вас. Вас всех. В том числе и этого Савченко. Вы все превратились для нее в этот комбайн. И ей пришлось опрокинуть также вас всех. Давид задумался. Затем спросил. Допустим. То есть, получается, мы во всем виноваты? Вы во всем виноваты. Это само собой. А больше всех виноват знаешь кто? Ты, Давид. Понимаешь, о чем я? Легкая изморозь покрыла чугун оградки канала. Алхазов провел по ней рукой, и Кашлянов выкинул сигарету. «Да, понимаю. Я должен был прекратить это безумие, когда у меня была такая возможность. И не одна. Много возможностей, которые ты упустил. Ты должен был разобраться сначала с этим Рашидом, а потом уже только идти и предлагать Анне деньги или что-то еще. Например, забыть все с миром. Но ты не сделал этого и стал для нее просто еще одним врагом. И самое главное... А самое главное, что чем больше она погружалась в противостояние с вами, тем больше росла та другая ее личность. Та, которая была внутри детского организма с самого начала. Грей, недоверчиво и почти испуганно, спросил Давид. «Да, этот самый Грей. Понимаешь меня?» Давид покивал. «Дистанционное расстройство идентичности?» «Ложный защитник». Замина отца, выдуманный защитник и покровитель, и никакой мистики вообще, просто факты и больше ничего. Давид молча слушал Эльберта Евгеньевича и не перебивал его. Взгляд Алхазова потускнел, и пальцы только временами отбивали какую-то чечетку по холодному чугуну оградки. «Да, Давид, у нее не было ни отца, ни друзей, а к друзьям отца она не стала обращаться». Просто испугалась, как часто бывает с девушками в такой ситуации. Она начала слушать этот голос, этого наставника, этого покровителя и помощника во всем, а тот стал ее учить, всему учить, развивать способность поднять трактор. И чем больше она противостояла вам, тем больше слушала его. Вы виновны в том, что случилось потом. Все вместе, целиком и полностью. И она не ведьма ваша Аня. а просто больной человек. «Но теперь ведь этот трактор исчез?» спросил Алхазов, осторожно посмотрев на своего учителя. «Не совсем. Не исчез. Все осталось как прежде. Просто ушел один внешний раздражитель. А Грей, или как его там зовут, жив и продолжает ее руководить, давать советы и подчинять себе. Подавлять ее личность, заменяя своей. И может так случиться, что однажды он заменит ее личность целиком и полностью. А могут появиться еще и другие личности. И не одна. То, что в средние века называли одержимостью, имеет вполне нормальную и совсем не мистическую основу. Вы виноваты не только в том, что она стала слушать Грея, а еще в том, что Грей набрал такую силу. Других способов защититься у этой девушки, скорее всего, не было. Но ее способности... Аномалия и не более того. Есть люди с нормальными способностями, такие как мы с тобой, или миллионы других. А есть люди с уникальными способностями, уникальными от природы, такие как ваша Анна. И эти способности были в ней всегда. Но только благодаря вам они получили импульс к своему развитию. Как ты думаешь, если она находила на глубине метра спрятанные вещи... Или учуяла в огромном лесу и только в одном месте, на глубине до пяти метров, ваш клад? Сможет ли это повторить любой, даже самый сильный медиум? «Ты говоришь о медиумах?» «Ну уж точно не о шарлатанах. Анна уникальна. Ее дар от Бога. Или?» «Нет никакого «или». Думай о другом». Давид посмотрел в глаза учителю и спросил. «Я... о чем ты?» нет — Ерунда какая-то. — Не хочешь ли ты сказать, Альберт, что я должен прогнать Грея? — Нет, не ты. Она сама должна его прогнать. Но все зависит от того, насколько быстро уйдет внешняя причина, спровоцировавшая его появление. А ты уже только помочь. — Ты хочешь, что... чтобы я встретился с ней? Давид нервно усмехнулся. — Нет, я хочу другое. чтобы ты осознал саму необходимость такой встречи. Ну, конечно, если сбежишь, никто тебя не осудит. Можешь уехать куда угодно. Проблема в том, что Грей, или как там его зовут, рано или поздно найдет тебя. Дистанционное расстройство идентичности продолжит развиваться самостоятельно и также продолжит искать необходимые ему внешние раздражители, одним из которых будешь, конечно, ты, Давид. И Грей найдет тебя, куда бы ты ни сбежал. поверь мне. А еще Грею потом потребуется новая пища. То есть у меня нет выбора? Есть. Сейчас у тебя и у всех нас есть небольшая возможность. В ближайшее время Анна поссорится с Греем. Почему? Они жили в гармонии, когда существовали вы. Вы все как единый внешний раздражитель. Как только вас удалили, возникла ситуация Патта. Анна не может больше жить как раньше, а Грей постоянно продолжает требовать пищу. У Анны нет больше врагов, но они есть у Грея. Она вынуждена будет прогнать его, чтобы сохранить свою идентичность, но только на время. Потом он, конечно, вернется и снова начнет давать ей советы. Вот если ты успеешь заскочить в этот промежуток, когда Анна и Грей на время разойдутся, ты сможешь спасти ее душу от этого демона. «Ну как?» «Что мне делать?» «Попытайся ее просто чем-то увлечь. У нее же есть какие-то увлечения, кроме магии и прочей чертовщины. Замени ими Грея на тот отрезок, когда он уйдет. перебори свой собственный страх прежде всего. Найди способ». Давид ухмыльнулся, протаратурил пальцами по чугуну и заметил. «Ты знаешь, хочется выпить». «Выпей», — посоветовал профессор. «Это само собой». «Приди домой, отдохни и напейся как следует. А затем...» «И чем я смогу ее отвлечь?» «Это как прийти на свидание с тигром». «Возможно. Тигра угощают мясом, чтобы он не сожрал, а Анну нужно угостить чем-то еще, что ее сильно увлечет и заставит забыть об этом чудовище. Например, какой-нибудь работой. Творческой работой, конечно. Только такая может помочь в вопросе дара и. Алхазов посмотрел куда-то за канал, а потом произнес вслух. Она увлекалась рисованием и балетом. Она рассказывала мне об этом в поездке. «Вот и хорошо, вот и ладненько. И то, и другое совсем неплохо». Альберт Евгеньевич обнял руку Давида. «А еще, знаешь, я бы многое отдал за то, чтобы однажды побеседовать с твоей аномальной девушкой. Но я тут буду бесполезен». Только ты сможешь ей помочь, когда Грей уйдет на время. Ты в этом уверен? Да, и это очевидно. Люди полностью доверяют только своим врагам, хотя бы и бывшим. Насколько высока вероятность, что Грей покинет ее тело? Думаю, что порядка 80%. Анна очень сильный человек по натуре. Она будет сопротивляться полному замещению своей личности. А Грей, в свою очередь, набирать силу. Они неизбежно столкнутся, и Анне потребуется какой-то шаг, чтобы закрепить изгнание Грея. Некий ритуальный акт. Какой, я не знаю. Если она это сделает, у тебя будет несколько дней или даже недель, чтобы суметь вернуть ее в социум. Если нет, то... Я понял тебя. Спасибо. Иолхазов, резко сорвавшись, пошел к себе домой. Затем, задумавшись, остановился и бросил на ходу. «Я тебе позвоню, если еще будут вопросы». «Само собой», — кивнул Альберт Евгеньевич. «Грей, не пытайся бороться со мной». «Анна». «А что ты можешь сделать? Убить меня? Лишить способности или рассказать обо мне все?» «Анна». «Что бы ты ни сделал, Грей, факт в том, что я могу жить без тебя, а ты нет, и это самое главное». Давид весело поднялся на пятый этаж к Жанне Абельдиновне. Он был рад, что нашел наконец решение проблемы Ани и хотел немедленно поделиться своими мыслями с сестрой покойного Рашида. Он позвонил в дверь, думая при этом о своем разговоре с Альбертом Евгеньевичем. Позвонил один раз, второй, третий, а потом просто толкнул дверь, и она открылась. Алхазов изумленно вошел в двухкомнатную квартиру Муратовой Снял пальто, повесил его в шкаф и прошел в спальню. Неподвижная Жанна лежала под покрывалом, полностью голая, в мокрой постели. Рядом с ней на столике был опорожненный кувшин воды, стакан, куча таблеток и записка. Я намеренно оставила дверь открытой. Не хочу, чтобы меня вытаскивали отсюда разложившимся за пару месяцев трупом. Хочу, чтобы меня забрали прямо из теплой постели, Если успеют, конечно. Мой брат, которого я любила, умер. А та, которая его убила, будет жить и радоваться жизни. И убивать дальше. Спросите у Алхазова Давида Рафаиловича. Он знает, о ком я. Он вам все расскажет. Он трус. А еще... Я любила маму, любила отца и любила Рашида. Теперь мы все будем вместе на небесах. А вот той, кто убил Рашида... Ей место в аду, и она знает об этом. Но она продолжит убивать и дальше, притворяясь маленькой безвинной овечкой. И если ее не остановить, она сама никогда и ни за что не остановится. Так что мой уход не трусость, а предупреждение. Только так я смогу обратить на нее внимание. Остальное все спрашивайте у Давида Алхазова. Он вам все расскажет. Он трус. У Давида было примерно пара секунд, чтобы переварить столь замечательное и так трогательно касающееся его персоны послание потомкам. Он даже крякнул, пережевывая внутри себя хитроумный план Муратовой, а потом... «Да мать вашу за ногу всех! Ну, ублюдки! Ну, достали! Ну, достали! Слов нет! Ёб!» Скинул одеяло с голой Жанны и, не пялись на ее бесчувственную наготу, не думая даже о том, что та обмочилась, когда потеряла сознание, причем так, что залила почти всю постель. Ну еще бы, графинчик на полтора литра был сработан почти до дна, когда надо было запить таблетки. Быстро, по зрачкам и другим меткам определил время принятия лекарств. Хмыкнул и начал откачивать пациентку. Примерно 30 минут назад. Чудо, конечно, но может сработать, думал про себя Давид. Когда Жанна пришла в себя, то прокашлялась и прокричала что-то несусветное. Она долго водила глазами, не понимая, что перед ней живой и вполне реальный Алхазов. Потом, когда поняла, что ее попытка провалилась, в гневе и в ужасе села, и сжавшись, попыталась прикрыться простыней. «Можешь не прикрываться, я уже все видел и во всех подробностях», сказал Алхазов, кивнув в сторону прикроватного столика и записки. «Зачем ты меня вернул?» – спросила Жанна. «Ты решила меня кинуть ментам? Этого хотела?» – Давид усмехнулся. «Да, я много сделал для Рашида. Я очень много сделал для вашей семьи. Благодарность выше всяких похвал. А знаешь еще что?» «Что?» – выдавила из себя Жанна, разглядывая Давида, как какую-то падаль. «А то, что Звягинцева не ведьма. Она просто человек». Такой же, как и ты. Вот что. Да и, впрочем, ладно. Давид просто не решился сказать Жанне, что это, скорее, они все вместе больше виноваты перед Анной, нежели Анна перед ними. «Я ценю твой поступок, Жанна, но предупреждать и спасать некого и незачем. Она просто больной человек, и ей нужна помощь. Она с тобой уже поработала?» Презрительно и медленно спросила Жанна. «Нет». Я ее не видел уже месяц, но встретился кое с кем, и мне все объяснили. Он поднялся со стула и тихо сказал сестре Рашида, «Встань и умойся как следует». А потом, «Я тебя откачал, но приберешься сама». Поняла? Жанна отвернулась, никак не реагируя на слова Давида и сжимая в руке мокрую простынь. Посмотрела в окно и зачем-то снова повторила, «И прольются реки крови». Давид ругнулся и просто вышел из квартиры, застегивая пуговицы пальто на ходу. Уже на улице Давид подумал. «Блин, а я виновен перед Звягинцевой не меньше, чем Жанна. Не знаю, простит она меня или нет. Нет, сразу нельзя. Надо подумать, подумать». Он сел на скамейку и крепко погрузился в размышления над дальнейшими шагами. Перебрал в голове людей. «Если Альберт прав, тогда...» Тогда у нее все должно пойти теперь по нисходящей. Пока альтер не растворится само собой. Она же не сумасшедшая, просто мы ее сделали сумасшедшей. А как ускорить? Медикаментозная терапия? Может сработать, а может и нет. Но это тоже не будем отбрасывать. Как тогда? Отвлечь? Но чем? Лучше всего после стресса человека отвлекает тяжелая и монотонная работа. Такая, что загрузит его сознание до конца. Придумать работу не проблема, но как это сделать? Как просто подойти к ней и заговорить после всего, что случилось? Звягинцева умная девочка. Она все прекрасно понимает о Давиде и его месте во всей этой истории. Да и где ее найти? Давид встал и побрел домой. По пути у него в голове возникли только два имени. Тех, кто может что-то подсказать. Роман Зубров и Матвей Новосельцев. Он поразмыслил и решил, что легче будет найти Зуброва. Да, Зубров. Он лично столкнулся с ее магией и может дать хороший совет. Матвей пока подождет. И уверенными шагами Алхазов направился в Выборгскую сторону к Самсоньевскому монастырю. Грей сидел на подоконнике пятикомнатной квартиры, купленной Анной Звягинцевой 20 дней назад. Мебели, вещей, ничего не было. только голые стены, кровать и столик для компьютера. Чистовая отделка. Звягинцева решила не заморачиваться с ремонтом, а просто купить жилье по уступке и без всяких ипотек. Деньги, половина денег, что осталось после обряда, постепенно ушла. Но когда стало внезапно трудно, то Анна на пару с Греем всего несколько дней посидели за интернетом, где заработали на Форексе почти столько же, сколько потратили за все время и даже больше. Когда у тебя демонические способности, угадать курс доллара или биткоина можно без всякой аналитики. Это будет примерно так же, как угадать сюжет Марвеловского фильма. Так что деньги не проблема, работа тоже. Проблемой стали спонтанные головные боли у Анны, иногда раскалывающие череп и вызывающие галлюцинации. а также постепенное таяние астрального тела у Грея. Все вместе с добавлением голых стен и отсутствием естественных врагов создавало хорошую почву для непрерывных споров, драк и высказываний друг другу обид. Практически все последние две недели уже ни дня не проходили без ссоры и взаимных обвинений. «Анна, о чем думаешь?» – спросил Грей. «Думаю, что нам надо приготовить поесть», – улыбнулась Звягинцева. Грей кивнул. «Жалко, что с Антоном ничего не вышло», — продолжила Анна и лениво потянулась. «Время проходит», — напомнил Грей. «Мы уже все перепробовали. Ты не то, что прыгает из живого в живое. Ты дух!» Звягинцева растянула последнее слово. «Я все книжки перелопатила. Такого случая нет. Если дух входит в тело...» То он не выталкивает наружу прежнюю душу человека, а только становится его субдушой. Той самой, с которой предки боролись костром или экзорцизмом. Понял? А субдуша — это вторая личность, а не основная. И в мертвые тела ты заскочить не можешь. Не успеваешь просто. И детки никак. Вот так и живем». Анна ласково смотрела на своего суженого и учителя. Смотрела, сидя в трико, обхватив колени и качая головой. «Есть еще один вариант. Продумай лучше его», — напомнил Грей. «А что тут думать? У меня нет парня. Был один, да сплыл. Что теперь делать? Кого в себя влюбить?» «Сложно не это. Сложно определить, любит тебя этот человек или нет. Знаешь, ты бы могла вести себя поактивней». Анна с минуту смотрела на Грея, Переваривая такое нелестное предложение, а потом сухо спросила. «А я что, по-твоему, делаю? К девочке Нэнси, серой мышки из Джерси, без хороших родителей из лордов Пентри, не клеятся мальчишки Джентри. И приворот мы уже проходили». «То есть, все тщетно, так?» «Так. И что с того? А что еще сделать? Что?» «А что мне делать, Анна?» Взъярился Грей. «Скажи, что делать мне. Полтора месяца прошло, а ты все сидишь здесь». «А как я должна поступить? Как? Скажи! Или смолчи! Не можешь сказать ничего? Так, Грей?» «Анна, твой вариант, о котором ты говорила еще два дня назад. Почему ты его не используешь? Сегодня 23 декабря. А сколько времени уйдет, чтобы убедиться? Ты знаешь, сколько времени? Что теперь делать?» Как убедиться, что это тот человек? Знаешь? Нет. Молчишь. Вот и все. Ничего ты не можешь, старый дохляк. Они сцепились взглядами. Потом несколько минут фехтовались, перечисляя мысленно на каждой накопившейся на другого. Наконец Грэнни выдержал и сказал. Анна, есть один способ. Я лучше понимаю мужчин, чем ты. Юная ведьма смотрела на него несколько секунд, потом кивнула. «А что будешь делать ты, пока я буду искать?» «Схоронюсь», — ответил Грей, в буквальном смысле слова. Посетив монастырь 14 декабря 2017 года, Давид не нашел там Зуброва. Долго ждал, пока ему не объяснили, что Роман уехал с протодиаконом Федором по делам и не скоро вернется. Давид покачал головой, поставил свечку, Хотел было помолиться перед Богородицей, но перед этим окинул зал и увидел среди посетительниц знакомую фигуру – женщину семидесяти лет в старой норковой шубе. Она стояла у иконы святого Николая и что-то шептала бледными губами. Крестилась при этом очень усердно, словно боролась с кем-то в душе и ждала защиты или помощи. Алхазов что-то подумал и вернулся к своему образу. Когда он вышел, предварительно положив в церковную кассу тысяч рублей, то снова заметил эту женщину, а она уже его. Они встретились глазами, и старая дама кивнула, улыбнувшись полным ртом золотых зубов. Шея у женщины была перемотана шарфом, под которым чуть-чуть виднелся бандаж. Давид хотел было направиться домой, как старуха позвала его тихим голосом. «Давид, Рафаилович, можно вас на минутку?» «Не кстати», — подумал Алхазов и резко развернулся. Посмотрел женщине в глаза и... Лучше бы он этого не делал. Глаза старой дамы были не просто пустыми. В них сквозила такая безысходность, усталость и отчаяние, что у бывшего хирурга просто могилой запахло в душе. «Давид, Рафаилович, можно вас? Вы же друг Жанны Абельдиновны. Вы передавали мне волосы, помните? Вместе с Жанной». «Да, я знаю. Я помню вас», — согласился Давид. «Какой у вас вопрос? Если по теме Анны, то, к сожалению, я тут стал бесполезен. Мы проиграли. Все. Рашид мертв, остальные кто где». «Я знаю», — успокоила его Варвара Дмитриевна. «Я все знаю. И Жанна недавно травилась. Георгий в милиции, Роман...» «Да, все так», — согласился Алхазов. «Роме повезло больше всех, замаливает грехи». «И я замаливаю грехи», – произнесла старая женщина, глаза которой были наполнены ужасом и безысходностью. «Многие грехи, сотни грехов, каждый день, по три раза в день. Читаю все молитвы, и те, что знала раньше от родителей, и те, что сейчас выучила, и исповедовалась, и защиты просила. Все тщетно, ничего не спасает». «От кого?» – удивленно спросил Давид. «От кого вы сейчас защищаетесь? От нее? Она вас преследует?» «Ай, нет, не она. Совсем не она, не она. Нет, я сама. Я сама себя преследую. Мои все, только мои». «О ком вы сейчас говорите, Варвара Дмитриевна?» «А ни о ком, ни о чем, просто...» Старая ведьма с минуту молчала, вздыхая, и что-то бормоча иногда. Давид уже устал стоять и нервно посмотрел на часы, когда Варвара Дмитриевна потревожила его вопросом. «К вам не ходят?» «Кто?» «Мертвецы! Мертвые!» Давид ухмыльнулся потом покачал головой и закурил. Что-то его стало все это раздражать. Он посмотрел на старую ведьму и спросил. «И много их у вас?» «И все мои!» — ответила Варвара Дмитриевна. Затем попросила. — Поставьте за меня три свечи под каждой иконой. И под Николаем, и под Богородицей, и под Христом. И помолитесь. Поставите. Болотные, почти плесневелые глаза ведьмы уставились на Алхазова в дикой мольбе. Давид кивнул и твердо как мог ответил. — Да, конечно, можете на меня рассчитывать. «Все, как вы сказали, прямо сейчас. По три свечи под каждой иконой и попрошу еще Романа. Может, он чем-то поможет». «И ничем. Никто тут не поможет», — пробормотала Варвара Дмитриевна вместо «спасибо». «Я пошла». Давид кивнул, посмотрел, куда можно бросить окурок, и тут услышал. «А к ней не ходите. Не ищите и не помогайте ей». «Вот как». «Ни к чему это ей помогать. Только зла в мир добавите. Страшного зла!» Бывший хирург дернулся от такого предупреждения. Скривил губы в презрительной усмешке, но еще услышал. «Не смей помогать ей. Даже не думай!» «Ань, ну что, приехали!» Гермес посмотрел на девушку, а та только кивнула. Они вышли из Митсубиси Паджеро в трех километрах от того места, где два месяца назад откопали клад, прямо на дороге, что вела к своротке на порхов. Малыш захлопнул дверь, поставил зачем-то на сигналку и обратился к спутнице. «Ань, ты знаешь, мне как-то некомфортно здесь находиться. Как-то, может, по-быстрому сделаешь наши дела, Ась?» «А чего ты боишься? Я ведь с тобой. Если я с тобой, то о виллах это топорах можно не беспокоиться». Они пошли вверх, к тому месту, где был когда-то закопан клад, а теперь была большая, заваленная снегом и льдом пустая яма. «Как сказать, как сказать!» — покачал головой Гермес и поинтересовался. «А почему, Ань? С чего вы так решили?» «А тебе не все ли равно, малыш? Я же не спрашиваю тебя, почему ты поссорился с Натой». «Когда узнала? Кто сказал?» — встрепенулся ее спутник. «А никто. Просто...» напомнила Анна о своих способностях. По пути они практически не переговаривались, только пара фраз не больше. Кто, как, что творится в братстве и кто что говорил. Подошли к месту и заметили, что яму так и не занесло снегом. Как была вскрытой, так и осталась. Только чуть-чуть льда на дне и склоны в снежной пороше. «Да, Ань, рисковало было отправляться на места прежних подвигов, но мы это сделали». Резюмировал Гермес, стоя у края ямы и с гордостью разглядывая свою работу. «В церковь сходим потом?» «Зачем? Ты же не веришь в Бога?» «Да так, просто, чтобы бесов с собой на хату не притащить». «Об этом не думай. Мы как раз тут, чтобы расстаться с кое-чем». Она улыбнулась, сняла с плеч рюкзачок с двойным дном, раскрыла его и извлекла Грея. Затем улыбнулась и спросила. «Игорь!» «Напомни, где все остальное?» Примерно через час, когда мероприятие по захоронению черепа завершилось, а наши герои уже намеревались отправиться к машине, Игорь внезапно увидел гостей. Двое мужчин среднего роста не спеша шли по лесу и все время смотрели себе под ноги, словно что-то искали на земле. «Анька, пригнись! Тихо!» – приказал Гермес. «Падай! Падай, тебе говорю!» Анна упала рядом с Игорем И тихо сказала, «На мне новая куртка. Будет жалко». «Дома постираешь», — прервал ее Игорь почти одними губами. «Тихо, тихо, тихо!» «А, это наши готы!» — задумчиво прошептала юная ведьма. «Наши, понял? Я знаю их!» И она встала. «Ложись! Куда? Дура, еб!» — закричал Гермес, а Звягинцева уже вышла к незнакомцам. «Привет!» «Релинкуэр омня спес!» – произнесла она гостям. тех хмуро на нее посмотрели, потом один как-то не очень правильно и коряво промычал что-то похожее на реку in Инпейс. Другой даже не отобразил события, а продолжил рассматривать дорогу и снег. «Я говорила, что наши!» – весело крикнула Аня Игорев. Тот только крякнул и засопел, покраснев ярче рака. Уже вечером, когда сидели у костра в районе блинов, Аня спросила. «А что вы искали? Ну там, за склоном». «А, это...» — начал один из собеседников, похожий на маленького медведя с бородой. «Это самое...» «Ключ потерял блин!» — пояснил второй год. «Ключ от машины посеял, долбошлепных! Вторые сутки ищем!» она улыбнулась, опустила руку в карман куртки и попросила... «Загадай желание». «Что?» «Любое, какое придет в голову. Проси, что хочешь». «Да ну нах!» — возразил недоверчиво парень. «А вот и нет». она достала из кармана ключи от машины и передала их ошеломленному Готу. «Искать нужно уметь и смотреть под ноги». Оба Гота, выкатив шары, уставились на Звягинцеву, а та пояснила. «Вы, наверное, слышали обо мне? Я сестра Анна». «Баронесса Анна, бывшая герцогиня!» «Господи Иисусе!» – пролепетал один из готов. Второй немедленно встал и быстро заправил вывалившуюся грязную рубашку в брюки, подтянулся, поправил воротник. Первый также начал суетиться. А через несколько минут, когда первый шок от встречи с Вером Регина Инферний прошел, ребята стали наперебой рассказывать Анне о своих делах, о том, кто они такие, И сколько времени уже копаются в этих чертовых блинах, да все без толку Одного из них, того что с бородкой, звали Гоша Бурелом, второго Иван Злопамятный. Кликухи получили не отготов а от своих дружков-копателей, но в братстве были давно. Про Анну слышали многое и завидовали тем, кто с ней встречался. Говорили, что не верили, что такая женщина существует на самом деле. Мечтали увидеть ее. «Ань!» «Ты это самое, блин, короче, ну, ты случайно не от этих?» Поинтересовался Гоша. «От этих?» «Ну, этих, зеленых, в общем, ну, ах, марсиан, в общем». «Нет», Звягинцева улыбнулась. «Я обычный человек, такой же, как и вы, такой же, как любая девчонка, с которой вы знакомы, просто немножко иная, с пятнышком на теле». «Каким таким пятнышком?» Поинтересовался второй год. А с таким, который на теле и в душе одновременно. С ним не все рождаются. Вот я родилась. Она провела рукой над землей, и потом... К ее перчатке быстро земли потекли струйки снега. Да так быстро! В несколько секунд в руке Анны образовался снежок, который сам по себе скатался, смялся и... Ведьма, не прикасаясь к нему, подбросила в воздухе и швырнула, смеясь в Гошу, прямо в бороду. Снег влепился в лицо Готу, а тот даже не попытался прикрыться рукой. Просто очумело смотрел на собеседницу и пролепетал. «Слышь, Вань, натуре, ты это видел?» Через несколько минут Звягинцева и двое младших Готов лупили друг друга снежками, играли и носились рядом с костром, у которого остался только Гермес. Тот наблюдал за их играми, ухмылялся, что-то думал о своем, одному ему известном. В финале Анна чуть-чуть полетала для своих новых друзей, но невысоко, так, чтобы лишь произвести впечатление. И когда приземлилась, то увидела в глазах пораженных парней, что это был самый сильный день в их жизни. — Ань, слышь, короче, ну, э, в общем, у тебя есть какая мечта? — спросил Гоша бурелом спустя полчаса, когда все сидели вокруг костра. — Сейчас? Конечно, — ответила Звягинцева. Я хочу жить в домике на берегу моря, где-нибудь в южных краях, с одним единственным, кого выберу, тем, кто достоин. Я выберу лучшего. А Грей, он... Типа он с тобой? А его нет. Мы сегодня закопали череп, ответила Аня и покосилась на Гермеса. Ань, тогда знаешь, короче, если, блин, у тебя будут враги... В общем, вот. И Гоша, покопавшись в своем рюкзаке, Протянул Ане гранату F1 Старую, немного ржавую Я объясню, как с ней работать Зачем это мне? Изумленно спросила Аня Ну это самое Если будут враги, короче Странный подарок удивилась Извягинцева и добавила Вряд ли она мне когда-нибудь пригодится Они общались примерно до вечера Уже начинало темнеть Когда суетливый малыш Упросил Аню покинуть компанию новых друзей Подходя к машине, Звягинцева спросила своего спутника. — Скажи, а готы, простые готы, не верхушка, а именно такие честные парни, как эти, как ко мне относятся? — Честно сказать, Ань, или соврать? — усмехнулся Гермес. — Говори, как на духу. — Чур меня чур. В общем, Аня, простые готы тебя боготворят, почти поклоняются. Это и есть самая правда. — А что тогда ложь? — изумленно спросила Звягинцева. — А если бы хотел соврать, то, сказал бы, просто уважают. Никогда еще Анна не возвращалась домой в таком хорошем настроении. — Бабушка, откройте! Варвара Дмитриевна с ужасом прислушалась к двери. Прислонилась и минут пять стояла, пытаясь выцепить любые шорохи на лестничном пролете. Затем посмотрела на входную дверь, буквально как на врата ада, и отошла от нее, несколько раз перекрестившись. Уже три недели старую ведьму преследовали кошмары и люди. Точнее, души тех людей, которых она убила. Все, все, все. И Дима Поплавков, и Софья Румянцева, и Таня Долговязова, и Олег Беспалых, и еще с десятка два людей всех возрастов и обоего пола. Самому младшему из привидений, Диме, было семь лет, самому старшему, Олегу Семеновичу, 74 Кто был убит талием, кто черной магией, а трех сожрала каббалистическая тьма. Кукла, ножницы, порча, сглаз, три прерванных беременности и пять упокоенных стариков, мешающих молодым людям получить наследство. Сейчас они словно ожили и стали навещать Варвару Дмитриевну, просить внимания и уважения к себе. Это началось спустя три недели, как она потеряла силу после битвы иллюзий. Старая ведьма прекратила любую работу. Ходила каждый день в церковь, замаливала грехи и ставила, ставила, ставила свечки, но ничего не помогало. Она прислушалась еще раз. Потом снова перекрестилась и пошла на кухню, чтобы принять настойку облепихи, которая хорошо снимала напряжение. На балконе у старой ведьмы был целый огородик разных трав. Тут был и борщевик, и болиголов, и ромашка, и фиалка из десяток других трав, посеянных в длинных вытянутых горшках или отдельными кустами. Там на озерках было намного больше. Но то богатство кануло в лето после поражения. Варвара Дмитриевна носила на шее бандаж. В первые две недели был гипс, затем его сняли. Бандаж удерживал голову, потому что шеи старой ведьмы в той битве досталось больше всего. Но дело было не в перенесенных боли и страданиях, и даже не в потере годами накапливаемом имуществе или моральном уроне от поражения маленькой девочки, а совсем в ином. Все души, которые сгубила старая горга, теперь стали ее палачами. И спастись от этого, оградиться или сбежать было невозможно. Теперь Варвара Дмитриевна понимала, что чувствовал Грей, когда того нашли в ее доме со стриженными волосами. Очень страшно встретиться со своими врагами, когда ты слаб и беспомощен. Мертвецы не ругали старую ведьму, не нападали, не требовали покаяния. Они просто приходили и смотрели, разглядывали внимательно, словно чего-то ждали. И эти их спокойные взгляды и само молчание стало самой страшной пыткой. Старая женщина тяжело вздохнула и посмотрела в окно, прямо вниз. На улице шли прохожие, в одном из которых она узнала убитого ею болеголовом Олега Борисовича Беспалах, пенсионера с пятикомнатной квартирой в доме дореволюционной постройки на Басково-18. Ведьма отвернулась в сторону и увидела на перекрестке у светофора Лидию Обухову с сумочкой в руке, которую извела порчей по просьбе ее лучшей подруги. Не поделили девочки одного красивого и богатого парня. Теперь Лидка стояла у перехода и чего-то ждала, хотя свет уже был зеленый. Мимо нее проходили люди, а она просто стояла и ждала, а потом посмотрела наверх и уставилась глаза в глаза на Варвару Дмитриевну. Та отшатнулась. Ведьма отошла от окна и снова услышала звонок в домофон. Варвара Дмитриевна! «Ну пустите, пустите меня, пожалуйста», промелькнуло у нее в голове. Именно это теперь чаще всего раздавалось из домофона. Она поправила бандаж и села на диван. Телевизор она тоже не хотела включать, так как пару раз видела в нем то Ирину Коростылеву, что убила каббалистической тьмой, то своего курьера Огузова Петра, который когда-то ходил в клетчатой куртке Версачи и разносил по просьбе ведьмы талий. Этого последнего она однажды увидела в трех шагах от Путина выпуски новостей, касавшимся открытия какой-то больницы. Путин что-то говорил, а Пётр посмотрел на свою бывшую работодательницу и радостно ей кивнул. И радио включать было также нельзя, потому что там она услышала голос Софьи Румянцевой, 23 девушки, что умерла природа, когда на нее навели порчу по просьбе бойфренда. Она хорошо знала этот голос, потому что девушка ходила к своему другу в соседней коттедж на Озерках. Белобрысая, невысокая, полненькая, с очень добрым взглядом, преданно любившая своего парня, который принес потом Варваре Дмитриевне 6600 долларов, чтобы решить свою проблему. И так было каждый день. Каждый день они приходили, смотрели на нее, думали о чем-то своем, но не трогали. Все, кого она убила. Сначала бывшая колдунья боролась с этим, ходила в церковь, молилась, ставила свечи, а когда увидела их и в церкви, то перестала туда ходить. Все было тщетно, и не было возможности искупить свой грех, а впереди только смерть. Если бы Аня убила ее на озерках, это было намного гуманней. Варвара Дмитриевна пошла на кухню и включила там чайник. Тяжело вздохнула, прочла «Отче наш» и... Снова звонок домофон. «Ну, пустите меня!» Услышала она рядом детский голос и вздрогнула. Подумала, налила себе чаю, но сахар не положила. Присела за стол, задумалась и стала размешивать несуществующий сахар в стакане. Просто вводить и водить чайной ложкой. Потом подняла глаза и увидела прямо перед собой мальчика лет семи, Диму Поплавкова, которого убило 20 лет назад. Этого она наказала за то, что тот выбил глаз кошки, кинул камень на улице в бедное животное и долго смеялся с другими мальчишками над ее гневными криками. Она отомстила ему на следующий день, наколдовав самую страшную порчу, что была способна. А теперь он стоял перед ней и так же, как все остальные, просто смотрел. «Куда тебя пустить? Ты уже здесь!» — ответила она тихим и уставшим голосом. «Вы все еще сердитесь на меня, Варвара Дмитриевна?» — спросил мальчик, не отрывая от ведьмы голубых глаз. «Да за что на тебя сердится-то, маленький? Зачем? Подойди, дай я тебя поглажу». «А вы впустите меня?» «Куда?» «В свою душу», — ответил ребенок твердым и буквально железным голосом. Ее нашли спустя две недели, висевшей под потолком на крюке отснятой люстры. Бандаж и люстры лежали на полу рядом с запиской. «Я ушла к ним. Это все. Было в ней». Примерно через неделю после первого посещения Сампсоневского собора Алхазов снова принял звонок своего наставника, Альберта Евгеньевича. После нескольких фраз и беглого обмена мнениями о текущем, профессор напрямую спросил. «Ну что, Давид, что решил ты? Кстати... Рад слышать твой голос твердым и уверенным. Совершенно не похож на тот, что был две недели назад. Альберт, я решил, что ты прав. Прав в любом случае, и альтернативы тут нет. Да, конечно, Грея не существует. Ну, вернее, он существует, но как суборбитальная личность, и не более того. Да, я проанализировал, и все четыре фактора ДРАИ присутствовали в Анне, без всякого сомнения. И стресс... И драматический опыт, и десонация, и изолирование. Удивительная четкость. Единственное, откуда у нее такие способности. И на это я пока не вижу ответа. В остальном ты сто прав. Ты знаком с Муратовой Жанной? «Что?» – в изумлении спросил Давид. «Да. А что? Почему ты спросил?» «Она поступила к нам неделю назад, но уже успела сбежать. Можешь себе такое представить?» Часто говорила про тебя, ну, всякие глупости. И еще про твою пассию. Еще большие глупости между нами. Да, я знаю эту женщину. Тут надо отдать должное, что большего раздражения в голосе своего собеседника по телефону Альберт Евгеньевич давно не слышал. Да, я знаю ее, к сожалению. Повторил Алхазов и, остановившись, посжимал кулак в воздухе, словно переварил негатив. Ты можешь не беспокоиться. Я не думаю, что она может мне помешать. Тебе уже она точно не может помешать. Она три дня назад сбежала, и ее уже поймали. Что любопытно, очень далеко от нашего места пребывания. В Абхазии. Вышли тебе e-mail'ом ее файл для изучения. Весьма интересный случай. Что она говорила про Анну? Она говорила, что Анна угрожает миру, что она связана с демонами и может убить очень много людей. Я вколол ей транквилизаторы хотел было написать программу, но она успела смыться. — Почитаешь? Весьма любопытно. — Я понял. Спасибо. — Удачи, Давид. — Спасибо тебе, — повторил Алхазов и отключил звонок. Затем он задумался, потеребил пальцами в воздухе, словно попытался словить мысль, сжал кулак и твердой походкой отправился на Выборгскую сторону.